Александр Денисенко. Печальное известие. Денис натянул канцелярскую резинку на запястье правой руки. Теперь с остальными четырьмя, казалось, что его запястье огибает цветной браслет из набора красной, синей, оранжевой, голубой и фиолетовой резинок. Денис использовал их для удобства, складывал корреспонденцию в так называемые сумки по адресам, идущим друг за другом, и скреплял с двух сторон, как подарочную коробку. В красном гае Хутор, где Денис жил и работал единственным почтальоном, насчитывал всего-навсего 85 домов, разделённых пятью улицами. Поэтому Денис ограничивался десятью резинками, и каждый раз, когда очередная сумка из газет, писем и журналов заканчивалась, натягивал их на запястье. Таким образом, они не терялись. Исключением становилось только то, что резинки лопались, если во время сборки сумка выходила высокой. Денис остановился у последнего дома по Октябрьской улице под номером 17. Обычно бабуля Глофира не получала ничего, кроме местной областной газеты с красной полоской, но в этот раз вместе с ней синий почтовый уас привёз письмо своей на части с пометкой срочно. Письмо оказалось заказным. Не мог он просто так закинуть его в прорезь деревянного забора, за которым установлен почтовый ящик и уйти в деревню. Денис сжал ладонь в кулак и тыльной стороной громко постучал по двери. Никто не вышел. Только на заднем участке залаял пёс, а вслед лай перекрыла бленя козлов, утиное кряканье. Одним словом, местным звонком служили возгласы обитателей хозяйства бабули Глофиры. Входная дверь дома скрипнула. На крыльцо вышла пожилая женщина. По рассказам местных, бабуля Глофира самый старый житель Красного Гая. Ей было немного больше 90. Но несмотря на почтенный возраст, эта женщина выглядела достойно: прямая спина, ясный ум и отличное зрение. Никакого намёка на сутулость, деменцию, слепоту. Каждое утро она таскала по 6-10 литровых металлических вёдер с водой от колодца до ангара, чтобы напоить своих животных. Доброе утро, внучок, улыбнулась она. Что там, областная? Так кидай в почтовый ящик. «Нет, не только областная. Тут вам письмо с военной части пришло». «Правда? Наверное, от правнука. Он твой ровесник». Бабуля Глафира пригласила Дениса домой, когда он попросил ее заполнить извещение. Сказала, что дверь не заперта, и он может войти. Денис стоял в кухне. Две двери в ней выходили в зал и туалет. На кухонном гарнитуре стояла индукционная плита, а на ней две кастрюли. «Кушать не хочешь?» Бабушка Глофира заметила интерес Дениса и не могла не предложить ему поужинать. По её меркам, молодой человек был дань ней за художника. Обычно, когда пожилые видят людей с телосложением, как у Дениса, то безоговорочно решают, что их не кормят дома. "Нет, спасибо, я на работе. Мне нужно только вручить письмо и получить заполненное извещение". Денис сел за стол и положил на него извещение и шариковую ручку. "Посиди немного. Сейчас принесу паспорт". Бабушка Глофира оставила Дениса в одного. За стеной застучали дверцы шкафов, шифоньера, потом что-то зашуршало. Денис не сомневался, что уже слышал подобное. Прошла ещё минута. Бабушка Глофира вернулась на кухню с паспортом в одной руке и с горстью шоколадных конфет в другой. Конфеты марки Марсианка. Неудивительно, почему он узнал шуршащий звук. В детстве родители всегда покупали их к чаю. Конфеты по форме походили на арахис в шоколаде. такие же маленькие шарики. Бабушка Глофира не торопилась брать ручку и подписывать извещение. Ей не терпелось распечатать конверт с красной полосой и звездой в правом углу. Она начала вскрывать конверт сверху вниз тоненькой полоской. Наклонила, и из конверта на кухонный стол выпал картонный прямоугольник, как те открытки из-за рубежа, которые приходили во время приёмки почтовой корреспонденции. Письма присылали из самых разных стран. Германия, Чехия или Польша. Но приходили такие открытки не более раза в год, накануне Нового года или Рождества. Будь добренький, прочти, что там написано, попросила бабуля и передвинула картонку к Денису. Она могла бы и сама, но почему-то не решилась. Настолько для неё это оказалось волнительно. Хорошо, Денис поднял картонку и увидел следующее: Извещение. Военная часть номер 3, город Сендевский. 27.01.2019. Ваш правнук, рядовой Похмелкин Юрий Александрович, покончил с собой 25.01.2019. Данное извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Во время чтения пальцы Дениса задрожали. Ему впервые довелось столкнуться с письмом, именуемым в военных кругах похоронка. Наум пришлось сравнение себя с врачами-хирургами. которым приходится испытывать то же самое после неудачной операции. Но в отличие от Дениса, врачи извещают чужих родственников не по бумажке, а подбирают подходящие слова самостоятельно. Сообщить родным о смерти родственника довольно сложный поступок, особенно когда извещающий от природы слаб духом. Денис положил извещение на место. Он взглянул на бабушку Глофиру и увидел, как по её щекам покатились слёзы. Она молча встала из-за стола, прошла к кухонному гарнитуру, открыла дверцу шкафчика над кастрюлями и достала припасённую запечатанную пачку сигарет Комсомол. Денис, а ведь у меня больше никого и не осталось. Бабушка Глофира вытащила из кармана домашнего свитера дешёвую истрепавшуюся зажигалку и прикуривая с не привычки закашлялась. Не поверишь, но это первая сигарета в моей жизни. Следующие затяжки пошли легче. Было видно, что ей не понравилось. Но курить она не перестала. Казалось, она исполняет свой долг в память о правнуке. Эти сигареты Юры поделилась она с Денисом. Перед службой он припас одну пачку и спустя время забыл о ней. Попросил меня оставить её до его возвращения. Денису нечего было добавить. Он не сводил взгляда с женщины, в разы старше его. Коротко кивнул в ожидании продолжения рассказа о Юре, но его не последовало. Несмотря на это, Денис поймал себя на мысли, что сколько себя помнил, восхищался стариками. Он всегда считал, что пожилые люди бездонный ларь жизненных историй. Наверное, поэтому он не проводил время со сверстниками. Ему бы просто было с ними скучно, а может и потому, что в хуторе не было его сверстников, только взрослые и дошколята. Перед бабушкой Глофирой встал вопрос: как жить дальше? Она провела на свете достаточно времени, чтобы перестать бояться смерти. И если до сегодняшнего дня в ней жила надежда, то сейчас, после услышанной новости о правнуке, она погибла. Денис увидел перед собой несчастную женщину с потухшим взглядом. Нить ожидания в её сознании оборвалась, как последнее волокно неисправного троса в порту, с которого при транспортировке по воздуху свисает тяжёлый груз. «И как вы, мужики, можете смолить эту дрянь?» — спросила бабуля у Дениса, выпустив очередную струю дыма и высыпала пепел в крышку от стеклянной банки. «Не знаю, я никогда не пробовал». «Не курящий», — прищурилась бабушка Глафира. «В наше время редкость». «А вы, я смотрю, не очень-то я против покурить. Не верится, что это ваша первая сигарета». «Много ты понимаешь». Она смахнула свободной ладонью зависший в воздухе дым и потушила окурок о крышку. Высыпала скопившийся пепел в урну у стола, пачку сигарет выбросвать не стала. Взялась за ручку, открыв паспорт. Несколько минут спустя она протянула Денису извещение и сказала: "Вот, держи. Всего доброго. Примите мои соболезнования". Но Денис не договорил, поднялся и вышел из дома с едва слышным: "Спасибо". За спиной он услышал, как захлопнулась дверь. Только сейчас, оказавшись на кресле, Денис внимательно рассмотрел, как заполнено извещение. Паспортные данные на месте, подпись на месте, осталось только черкнуть собственную напротив графы выдал и даты на месте, все, кроме даты выдачи паспорта. Если он не вернётся, то придётся выслушивать нагоняй от начальства и всё равно возвращаться. А это лишние километры до полтора. Вписать самостоятельно тоже не вариант. Заметьят раз заметят различие в почерке. Не стоит играть с огнём, подумал Денис и вернулся к двери, потянул на себя и с лёгкостью открыл. Бабушка Глофира, окликнул он. Вы забыли указать, когда получили паспорт. В ответ тишина. Денис открыл дверь потяжелее входной. Он рассмотрел хорошо освещаемую комнату с диваном, книжкой и столиком с кассетным магнитофоном. Позастилен ковром с тигром. А стены занавешены фоторамками с картинами и вышивками. Денис убедился, что в комнате, служившей залом, как и на кухне, никого и закрыл дверь. Его внимание привлекла вторая, выкрашенная в молочно-салатовый. Она выходила из кухни в туалет. Денис переложил извещение в левую руку, а правой с раскрытой ладонью вытянул к стене и как беспомощный хромой медленно прокрался к зелёной двери. Послышался скрип, то появлялся то затихал. Дверь оказалась приоткрытой, а скрип – следствием давным-давно не смазанных петель. В груди заколокотала тревога. Она, подобно заключенному в клетку попугаю, металась из стороны в сторону, пытаясь выбраться на свободу. Но для этого необходим хозяин, который сжалится, откроет дверцу и выпустит. То же самое с тревогой. Без доли смелости и ее источника, тревога так и останется в душе человека, что, и продолжать заботиться о ней до смерти. У вертикальной батареи на подкошенных ногах свисала бабуля Глофира. Перед смертью она прислонилась к трубе, обвела вокруг шеи верёвку и для лучшего эффекта немного наклонилась в сторону. Таким образом, верёвка сильнее сдавила её горло, а тело находилось в положении диагонали. Ноги упирались в основание унитаза, а голова осталась привязанной к трубе. Денис свою тревогу отпустил, Он обнаружил её источник в отсутствии бабушки Глофиры, а успокоился, когда нашёл бабушку Глофиру. Но теперь перед ним не она, а бездыханный манекен в бежевом свитере с посиневшим лицом и закрытыми, влажными от слёз глазами. Из правого кармана свитера выглядывал уголок синей пачки. Денис предположил, что бабушка Глофира после последней затяжки не отправила её в урну вслед за пеплом, потому что решила передать оставшиеся сигареты Юрию.